глава пятая. поездка была долгая дул сильный ветер время от времени шел дождь пейзаж за окном был окрашен в блек ржавые тона пока небо не раскалывалось вдруг на части озаряя все вокруг яркими вспышками и не начинался ливень я тесно прижималась к нину меня не покидало чувство что я вновь вырвалась за установленные рамки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 Ну, разве это не абсурд, сидеть здесь, в этом доме, с чужими людьми и Нино, которому до меня дела нет, вместо того, чтобы вернуться к дочкам? Тебе нравится коломба спросила я Нино, когда мы остались одни. Она милая. Я спросила, нравится ли она тебе? Хочешь поссориться? Нет. Тогда сама подумай, как мне может нравиться коломба если я люблю тебя?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 Когда мы прибыли на место, он все в той же обольстительной манере принялся заигрывать с подругой Мария Розы, владелицей издательства, и ее коллегой. Первой было около сорока, второй — под шестьдесят. Ни та, ни другая не шли ни в какое сравнение с обаятельной спутницей Агюстена. Я вздохнула с облегчением. Он со всеми женщинами так ведет себя. И снова почувствовала себя счастливой.